ни в итальянской живописи, разве только вид на Бриенское озеро, иные мотивы Россини, Мадонна Мурилью, принадлежащие маршалу Сульту, письма Лекомба, некоторые выражения, встречающиеся в сборниках новелл, но особенно молитвы экстатиков и отдельные эпизоды из наших фаблио, только они могли перенести меня в божественные страны первой моей любви»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 Чтобы читая Кларису Горлоу, сочувствовать рычанием ловласа, Клариса Горлоу роман английского писателя Ричардсона 1689-1761. Ловлас, персонаж из этого романа, соблазнитель Кларисы.